Глава двадцать Руины затонувшего города вплотную примыкали к утесу. Древние ступеньки уже много столетий вели прямо в море. Под ярким полуденным солнцем маячил силуэт двери в никуда. Когда мы приблизились, Кумали замедлила ход, чтобы дать мне возможность хорошенько разглядеть руины во всем их величии. Я выразил подобающее случаю изумление, как будто никогда не видел их прежде. Парковка на вершине утеса была так же пустынна, как и раньше. Единственным звуком, который мы услышали, проплывая над затонувшей площадкой для танцев, был скорбный крик чаек. Их печальные вопли показались мне вполне уместным аккомпанементом, когда кумали направила маленький катер к подгнившему причалу. Я схватил швартовый канат, соскочил с палубы и привязал судно. На берегу среди комков смолы и двух дохлых чаек. Копошились, как тараканы на кухне, орды крабов, отвратительная помойка. Кумали подошла ко мне сбоку. Я взял у нее корзинку и сказал, указывая на окружающий пейзаж, не очень подходящее место для пикника. Она рассмеялась, заметно расслабившись теперь, когда доставила меня в назначенное место и почти выполнила свою миссию. — Здесь никакого пикника и не будет. Неподалеку есть туннель, который ведет к римскому амфитеатру. Эксперты утверждают, что это лучший образец в мире после Римского Колизея. Я изо всех сил постарался изобразить радость. Вот здорово! А где же дети? Очевидно, они с братом заготовили ответ заранее. Ребятишки уже здесь, не задумываясь, сказала Кумали. Они приехали автобусом. Тут есть тропинка, которая ведет отсюда к дороге. Я знал, что это неправда. Мы тщательно изучили всю окружающую местность, когда планировали покушение на Финли. Старший группа специально предупредил нас тогда. «Если дела пойдут плохо, не надо пытаться открывать ворота туннеля и искать убежище в руинах. Это тупик. Выхода отсюда нет». «С радостью предвкушаю встречу с малышом», — заметил я, когда мы пробирались через поросшие бурыми водорослями скалы. «Сын был так взволнован», — ответила Кумали, «что я с трудом заставила его утром съесть завтрак». мы нашли довольно кривую тропку, ведущую к темному проему с боковой стороны утеса, как раз над берегом. «Это начало туннеля», — пояснила она. «Сановники и генералы обычно приезжали на баркасе. Под звуки фанфара они спускались вниз и шли в амфитеатр. Жаль, что это изумительное место посещает так мало туристов. Много лет назад туристов здесь было полным-полно, но они наносили такой урон, что теперь эта достопримечательность открыта только для археологов и групп учащихся. А она лгала все с большей легкостью. «Как называется этот амфитеатр?» Женщина произнесла что-то по-турецки, но я, конечно, не понял. И уточнил, а по-английски? «Не думаю, что тут возможен прямой перевод. Я не знаю точно, что это значит. Кумали, наверное, посчитала не слишком разумным сказать, что она ведет меня в театр смерти». Мы остановились у входа в туннель, и я увидел наполовину скрытые во тьме ворота с тяжелыми ржавыми прутьями. Если они были когда-то закрыты цепью или на висячий замок, это осталось в далеком прошлом. «Их что, держат открытыми?» — спросил я. «Сюда можно попасть только водным путем, и мало кто его знает. Ворота не запирают уже много лет». Тут они сделали свою первую ошибку. Я мог различить отметины на ржавчине, где высвобождалась цепь, возможно, всего несколько часов назад. Это приободрило, значит, злоумышленники очень спешили, настолько, что не обращали внимания на мелочи. Опыт подсказывал, это может дать мне преимущество. Кумали распахнула ворота и уже собиралась войти внутрь. Но я остановил ее. «Дальше позвольте мне идти первым», — предложил я, как истинный джентльмен. Когда тебя ведут на смерть, хорошие манеры очень важны. Это также означало, если все пойдет к черту, я ясно увижу перед собой вспышку огня. Пройдя через ворота, я шагнул в темноту и ощутил, как вокруг спрятанной на поясе береты скапливается пот. Я знал, что на другом конце туннеля меня ждет сарацин.